Он обернулся лишь тогда, когда машина и след простыл. Ее тоже поглотил туман. Он нашел какой-то мотель и снял за небольшую плату комнату. Нашел ресторанчик с высокой стойкой, столами, покрытыми пластиком, пластмассовыми же стульями и музыкальным автоматом. Он много пил. Был то беспричинно весел, то снова плакал.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 Небо и море были серыми, воздух тёплым, влажным и тяжёлым. Он почувствовал, что у него ещё много-много времени впереди. В странице рассказа Бернхарда Шлинка Женщина с бензоколонки читал артист Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Режиссер Светлана Каренникова.